Время действия. Воскресенье. Место действия. Школа Керин. Хожу по школе брожу. Показываю маме и сыноку, где живу. Дядя от приглашения отказался, сославшись на дела. Поэтому экскурсию провожу только для них двоих. Комнату свою показал. Столовую показал. Классы и большой спортзал показал. Сейчас возвращаемся из парка, пора занимать места. Вечер будет проходить в летнем театре под открытым небом. Погода сегодня хорошая, почему бы и нет. Тем более, что летний гораздо больше зала под крышей. В Корее семьи большие, и полюбоваться на своих чат в форме кирин захотели многие из их родных. У входа в амфитеатр, которым сделан летний театр, уже толпа. Впрочем, как я вижу издали, толпятся не у входа, а около, возле поставленных рядком столов. Вспоминаю, как говорили, что на праздник приглашены айдолы из разных агентств, но в свое время закончившие школу Керин. Перед концертом они будут раздавать автографы и фотографироваться с желающими. Подходим ближе, вижу, что на мероприятии царит корейский порядок. Столики стоят, айдолы за ними сидят, каждому столику очередь цепочкой. Кумир берёт из лежащей перед ним пачки какое-то фото, скорее всего своё, подписывает, благодарит. При желании можно пожать ему руку и сфотаться. Всё, свободен. Следующий. Визги, писки и восторги. Пожалуйста, в стороне. В неорганизованной толпе. Проходим сбоку мимо крайнего столика. «Это же Сихон!» Неожиданно восклицает Сунок, хватая меня за плечо и заставляя меня остановиться. «Какой ещё Сихон?» Недовольно думаю я, наклоняюсь в сторону и пытаясь освободиться. Никакой Сехон меня не интересует, поскольку в неорганизованной толпе, близко от нас, я заметил Йосиль. Чего я все время на нее натыкаюсь, думаю я, смотря на нее. Йосиль меня тоже замечает, окидывает меня взглядом, потом переводит его на Онни и маму, начав оценивающий их рассматривать. «Да вон же он сидит!» Громким шепотом сообщает мне в ухо сынок, теребя меня за руку. фон Поворачиваюсь, куда она просит. Вижу, что за столом сидит парень во всем белом и с белыми волосами. Он как раз заканчивает подписывать очередную фотку. Сидя, кланяется мелко топочащей ножками от восторга какой-то девушки и, повернув голову, смотрит в мою сторону. Идите твою раскудрить! Откуда-то всплывает у меня в голове стародревнее и малопонятное выражение, когда я вижу его покрытые белой помадой губы с нанесенным на них черным рисунком. «Мама дорогая! Чудо-то какое!» «Чудо!» между тем внимательно смотрит на меня, потом на мою форму, потом снова на меня и неожиданно улыбается. «Привет, Юн Ми неожиданно называет мое имя Чудо, приветственно машет мне издали рукою и интересуется. «Как дела? Мы что, знакомы?» Стою в ступоре, ничего не понимая. «Откуда он тебя знает?» Жарко шепчет мне в ухо сунок. «А я откуда знаю, откуда он меня знает?» Между тем, пока я молча таращился, парень в белом извинился перед очередью и с явным удовольствием поднявшись из-за стола, направился ко мне. «Не узнаешь?» Подойдя, интересуется он, с легкой насмешкой в глазах, смотря на меня сверху вниз. Молча отрицательно кручу задранной вверх головой в ответ. «Нас познакомил гинхо хо Финн Близко наклонившись, негромко подсказывает он. «Так ты тот самый Сихон!» доходит до меня. «Но... но...» Подняв руку и указывая на его прическу, я не нахожу слов. «Ты ведь... ты ведь тогда выглядел по-другому!» Я сменил имидж. С ноткой самодовольства в голосе поясняет Сихон и спрашивает. «Нравится?» «Потрясающе!» Честно признаюсь я. «Такого я действительно никогда не видел. Смотрю, ты тоже поступила в Кирин?» довольный одобрительно спрашивает меня Сейхон, оглядывая мою форму. «Да», – говорю я, – решила немного подучиться. «Правильно», – кивает мне собеседник, – «Кирин – лучшая школа в Корее. А кто это с тобой?» Спохватываюсь, вспомнив про маму и почему-то вдруг переставшую дышать Онни. Знакомлю всех со всеми. «К сожалению, меня ждут». Раскланявшись и сказав, что ему очень приятно, говорит Цихон, намекая, что он тут не просто так, и поясняет «Бремя славы». «Да-да, конечно!» – киваем мы сразу все втроем. «Понимаем. Конечно, конечно!» «Хотите получить мой автограф?» – предлагает Цихон. «Да!» – тут же в ответ выпаливает Сунок. «Прошу!» – жестом руки нас приглашают пройти к столику. Идем следом за Цихоном. Буквально физически чувствую, как в моей спине сотня взглядов сверлит дырки. Подходим к столику, без очереди получаем фотографию артиста с личной подписью. Кланяемся, отходим. Повернувшись, натыкаюсь на взгляд Хьосыль. Что-то в нем такое астрально-космическое, далекое-далекое. Вот тебе, с удовольствием думаю я, шпионка.